И та начинает клевать хлебные крошки. В Израиле не любят Евгения Онегина. Вы подумайте, Ленский устроил ему вызов, а он его застрелил. Хаим, ты слышал новость? В зоопарке родился слоненок. А как это отразится на евреях? Изя, когда мы поженимся, у нас будет трое детей. Откуда ты знаешь? А они сейчас живут у моей мамочки. Доктор спрашивает Одессита, что вас беспокоит? Деньги и женщины, их у меня нет, а здоровье, как у быка. Моня, ты помнишь, у Абрамовича лет тридцать назад на кухне висела картина Джаконда, ну и что из того? Как что? А теперь она висит в Лувре. В школе маленького Рабиновича спрашивают, где работает твой папа? проституции Что ты такое говоришь? Ну да, уходя на работу, он всегда говорит, опять иду в этот бордель, а мама ему, и хоть бы эти курвы хорошо платили. Сидит старый еврей, на пепелище сгорел дом, и жена, и дети сидит, старый еврей, плачет, идет мимо сосед, что случилось, да вот дом сгорел. Надо же, какое горе, а жена где, и жена сгорела, ох, какое горе, а дети где, и дети сгорели, какой ужас, но вообще, как дела». Приходит молодой человек к Равину Рэба, я только недавно женился, но совершенно не представляю себе, что нужно делать с женой. Равин популярно объяснил ему, тот поблагодарил и убежал, но вскоре возвращается и с ужасом р э б ы а если получится двойня. Иди, иди, специалист. Встречаются два дисситант. Ты знаешь, ч т о т а к о е с а к Ньютон? Нет. А кто такой Аврам Линкольн? Тоже нет. Я знаю, потому что каждый вечер хожу на лекции. Молодец. «Теперь ответь мне, ты знаешь, кто такой Хайм Абрамович?» «Нет, а кто он?» «А это тот, кто ходит вечерами к твоей жене, пока ты шляешься по лекциям». «Слушайте, Мендель, почему вы третий раз попадаетесь на к р а ж е и обращается к подсудимому судья? Как это понять?» «Эй, я знаю. Наверное, еще плохо ворую». «Скажите, пожалуйста, в этом ли доме живет Мюллер?» «Да, на третьем этаже его, фамилия Фогель». «Абрам, я слышал, твоя дочка выходит замуж?» «Да, выходит понемножку». Мясечковый богач еврей отдал своего туповатого сына в учение к м и л о м е д у Через неделю заходит к м и л о м е д у и спрашивает, как идет учение. «Уже разучиваем поминальную молитву». «Зачем? Я пока что умирать не собираюсь. Э, чтобы вам жить столько лет, сколько он будет учить поминальную молитву». «Ну, если после этого останутся тараканы, — говорит Хаймович, глядя на догорающий дом, — то я уж не знаю, что делать».